Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Ступени и периоды в молитве. Эпиграф. Сын мой, отдай сердце твое мне. При царя Соломона, глава 23, стих 26. Как пишет схиархимандрит Сафроний, Молитва может быть бесконечно разнообразной и по форме, и по своему достоинству. В основном же святые отцы различают три ступени в качестве молитвы — устную, ума и сердечную, между которыми есть, конечно, много промежуточных положений. Восхождение по этим ступеням зависит от очищения сердца от перерождения внешнего и душевного человека во внутреннего и духовного человека, от стяжания Святого Духа Божия, от возрастания любви к Богу и от развития в душе христианских добродетелей. Первая ступень. У новоначальных в этом молитвенном труде христиан является молитва устная. Когда христианин, Говоря слова молитвы, не может еще справиться с рассеянностью мысли. Однако молящемуся не надо впадать в уныние от трудности борьбы с посторонними помыслами во время молитвы. Старец-отец Алексей Мичев не велел своим духовным детям смущаться от этого и говорил, что помыслы не от молящегося, а от его врага лукавого, и надо лишь не сочувствовать им. а стараться усиливать внимание к произнесенным устами словам и молиться не спеша, с возможной собранностью. Старец Силуан предупреждает, «Кто молится Господу, а думает о другом, то такой молитвы не послушает Господь». Эти помыслы старец предлагает преодолевать усердием. Он говорит, «Кто молится по привычке,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 Если мало времени или силы, то лучше сократить это правило наполовину, до одной трети или даже более, но лишь произносить слова молитвы с полнотой их восприятия. Тогда христианин достигает второй ступени — молитвы ума, когда разум обладает уже способностью к сосредоточенности и вполне улавливает смысл произносимых молитвословий. а сердце постепенно начинает переживать слова молитвы. Третьей ступенью является молитва сердечная или духовная, когда не только ум принимает участие в молитве, но и сердце глубоко переживает те чувства, которые соответствуют вложенным в молитву мыслям. Размышление о Боге захватывает душу, Молитва творится с умилением, ничем не прерывается, христианин ни о чем и ни о ком не думает и никого не ощущает, кроме слушающего его Бога. Как пишет преподобный Никифор, «Когда ум соединится с сердцем, то исполняется неизреченной сладости и веселье. Тогда видится ему, как воистину Царство Небесное внутри нас есть». Старец Силуан утверждает, кто послушлив и во всем воздержан, в пище, в словах в движениях, тому сам Господь дает молитву, и она легко совершается в сердце. Если молитва наша угодна Господу, то Дух Божий свидетельствует в душе. Он приятный и тихий. А раньше я не знал, принял ли Господь молитву или нет, и почему можно узнать, кто молится в душе? Для того душа — храм Божий. Близость же сердца к Богу в молитве светствуется сладостью Божьего присутствия в душе, говорит отец Иоанн Кронштадтский. Поэтому он советует, молясь, всемирно старайся о том, чтобы чувствовать сердцем истину или силу слов молитвы, питаясь ими как нетленную пищу, напояя ими как росою сердце свое, согревайся как благостным огнем. Как пишет Хиархи Мадрид Сафроний, «Через истинную молитву совершается наше вхождение в божественное бытие силою Духа Святого». Чистая молитва — влечет ум внутрь сердца и воедино собирает всего человека, даже и тело, и ум. Плач умиления при молитве есть верный показатель того, что ум соединился с сердцем и что настоящая молитва нашла свое первое место, первую ступень восхождения к Богу. Ум, погружаясь в сердце, отходит от образов мира. И душа, всеми силами устремленная к Богу во внутренней молитве, при свете, восходящем от Бога, видит себя совершенно особым образом. Видит она при этом не внешние явления и условия жизни, а себя самое, обнаженную в своем естестве и раскрытою, в своей глубине. При всей безвидности, простотеи, стянутости этого созерцания, направленного к истокам жизни, к Богу, в нем открываются пределы, между которыми движется бытие всего тварного духовного мира. И душа, оторвавшись от бесконечной множественности и раздробленности явлений мира, ничего не видя, всей силой обратившись к Богу, в Боге видит весь мир и созерцает свое единство с Ним, молясь за Него. В сердечной молитве чувство личного Бога, Очищает молитву от воображений и отвлеченных рассуждений, переводя все в некий невидимый центр живого внутреннего общения. Сосредоточиваясь вовнутрь, молитва перестает быть взыванием в пространство, и ум становится весь внимание и слух ради достижения чистой молитвы. Христианин-подвижник оставляет. все прочее, как бы позади себя. Призывая имя Божие, Отче, Господи и другие, старец Силуан пребывал в таком состоянии, которого нельзя пересказать, но кто сам испытывал присутствие живого Бога, тот поймет. Молящийся часто ум просвещается от Господа. Как говорилось выше, одним из признаков третьей ступени сердечной духовной молитвы есть умиление. Преподобный Серафим Саровский так раскрывает его сущность. Умиление есть благочестивое чувство, соединяющее в себе печаль о грехах с тихим и кротким утешением. Отсюда и слезы в момент умиления являются вместе и горькими от скорби о грехах, и сладкими от тайного утешения кающегося благодатью Духа Святого. Умиление при молитве имеет и другие благодатные последствия. Как пишет епископ Игнатий Брянчанинов, «Если кто при молитве своей сподобляется умиление, которое рождается от внимательной молитвы, Тот опытно знает, что именно в драгоценные минуты умиления являются в нем помыслы смиренно-мундрия, преподающие ощущение смирения. Особенно совершается это тогда, когда умиление сопровождается слезами, когда молящийся ощутит обильно присутствие Божие, присутствие саму жизни. жизни необъятной и непостижимой, тогда его собственная жизнь представляется ему мельчайшей каплей, сравниваемой с беспредельным океаном. У некоторых святых отцов имеются описания сердечной молитвы, которые могут быть неправильно поняты. Так и подобный Симеон новый богослов дает такое указание: Быть в сердце отличительная черта сего третьего образа молитвы. Ум да хранит сердце в то время, когда молится, и внутри его да пребывает неисходно, и оттуда из глубины сердца да высылает молитвы к Богу. В этом Всё. Трудись так, пока не вкусишь Господа. Что значит быть в сердце или хранить сердце? Очевидно, чтобы достичь этого, нам необходимо наши усилия направить на то, чтобы найти способы воздействия на наше душевное сердце и для этого найти пути, ведущие к нему. или, как говорят духовные отцы, найти «вход сердечный». Но они же и предупреждают, что это нелегко сделать, а Пресвященный Игнатий Брянчанинов даже запрещает раньше времени искание сердечного входа. Старец-хемонах Силуан так пишет о попытках найти сердечный вход. «Некоторые повредили себе сердце физическое, потому что усиливались умом, Творить молитву в сердце И дошли до того, что потом и устами Не могли ее произносить. Но знай порядок духовной жизни. Дары даются простой, смиренной, Послушливой душе. Если ум твой хочет молиться в сердце И не может, то читай молитву устами И держи ум в словах молитвы, Как говорит Лествица, со временем Господь даст тебе сердечную молитву без помыслов, и будешь долго молиться. Считаясь мнением святых отцов, под термином «сердечный вход» надо понимать следующее состояние христианина во время молитвы. Слова молитвы произносятся так медленно, что содержание их совершенно ясно сознается умом. При этом христианин ярко переживает присутствие Господа, и сердце живо переживает чувства, соответствующие словам молитвы, глубину преклонения перед Господом при славословии и величании Его, глубину признательности при благодарении, глубину нищеты духовной при покаянии, горячность чувства любви к ближним при прошениях за них, при прошениях за себя, плату смирения и преданности воли Господней, добавляя к каждому из прошений «но не как я хочу», а так, как ты изволишь решить по безмерной премудрости и благости твоей. Очень немногих избранников Божиих, достигших высоких ступеней совершенства, бывает также особый, сверхъестественный образ молитвы. Схимонах Силуан пишет, молитва — это бывает тогда, когда душа от наполнения сердца размышлениями о Боге так возносится, так расширяется за пределы естества и понимает о Боге более, чем может понять по своему естеству, и не может того изъяснить. Никто не достигает сердечной молитвы, если ранее не было молитвы ума, и не даруется сверхъестественное без молитвы ума и сердца. Вот как описывает схиархи Мадрид Сафроний возникновение сверхъестественной молитвы из сердечной, и сущность последней у старца Силуана. Слова этих молитв Произносится очень медленно, одно с другим. Каждое слово силой глубоко захватывает все существо человека. Весь человек собирается воедино, собирается весь, даже физически, дыхание изменяется, делается стесненным, или лучше сказать, затаенным. чтобы своейю дерзостью не нарушить устремление и внимание Духа. Весь разум, все сердце, все тело до костей, все собирается воедино. Ум безвидно мыслит мир. Сердце безвидно живет страданиями мира. И в нем самом страдание достигает последнего предела. Сердце, вернее, все существо, объято плачем. погружено в глубокий плач, глубоко, немногословны молитвы старца. Но они продолжались очень подолгу. Часто молитва идет без слов. Ум в особом акте синтеза, соединения, мыслит все сразу. Душа при этом стоит на той грани,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 «Когда ум весь в Боге, то мир забыть совершенно», — говорит старец. «Когда же кончится это пребывание в Боге по причине неведомой человеку, то нет уже молитвы, но в душе мир, любовь и глубокий покой. Вместе некая тонкая печаль, что отошел Господь, потому что душа, хотел бы вечно пребывать с ним. Душа тогда живет остатком созерцания. Святые отцы часто указывают на наличие трех периодов в молитве, соответствующих периодам духовного возрастания души. Первый период это период благодатной молитвы, обычно он бывает у новоначальных в духовной жизни, Бог сам помогает новому труженику на духовной ниве и утешает его молитвенной теплотой и умилением. Молитва идет легко, непринужденно, и поэтому новоначальные имеют склонность все более и более увеличивать свои правила и количество поклонов. Но вот наступает второй период. Господь дал вкусить сладости молитвы новоначальному и хочет, чтобы тот потрудился сам, Без его помощи благодать отнимается, и все изменяется. Небо словно закрывается и становится глухим ко всем молениям. Ранее теплая молитва, умилявшая сердце, становится сухой, тяготит молящегося, кажется ему долгой, и трудной. Природа, обстоятельства, люди — все обращается против него. Но, ну, конечно, Господь не отступает от молящегося, но как бы стоит рядом и наблюдает, как трудится молящийся сам и терпеливо превозмогает тягость и сухость молитвы. Во второй период молитвы прежние правила начинают казаться слишком длинными, и возникает большое желание их сократить. Поклоны, ранее делаемые легко в большом количестве, также становятся тягостными даже при небольшом количестве. Как пишет отец Александр Ильчининов «Бог допускает перебои в нашей молитве, потому что Он не хочет лишать нас бодрости, наше восхождение, не питать нашу гордость, наше падение. Предоставим нашему сердцу идти так, как Бог его ведет». Правда, эти перемены — тяжелые испытания, но нам полезно узнать на своем опыте, что моменты духовного подъема не зависят от нас, а есть дар Божий, который Он от нас отнимает, когда Ему это за благо рассудится». В этом состоянии сердечной сухости и бесчувствия при отсутствии горячей молитвы надо беречься, прерывать наши духовные упражнения, оставлять нашу ежедневную молитву. Этим мы нанесли бы себе величайший вред. Мы склонны думать, что раз мы не ощущаем определенного удовлетворения в молитве, то не стоит и молиться, чтобы в этом разубедиться — Достаточно вспомнить, что молитва и любовь к Богу — одно и то же. Существо молитвы не состоит только в тех радостных ощущениях, которыми она иногда сопровождается. Любовь в молитва может существовать и без них, и это более очищенный и бескорыстный вид ее, так как, будучи лишенной радости духовной, она имеет целью только Бога. Молиться горячо от Бога, молиться принужденно в нашей власти. Вот эту слабую, недостаточную, сухую молитву и принесем в дар Богу, как единственное, на что мы способны, как медные копейки евангельской вдовы. Зная наступление второго испытательного периода, Святые отцы предлагают поэтому новоначальным брать на себя не слишком большое правило и не обольщаться благодатными ощущениями первого периода молитвы. Второй период может длиться долго, пока Господь не испытает своего раба в труде, терпении и постоянстве. Третий период — период вновь благодатный, теплой и рассеянной молитвы. когда Господь вновь пребывает в сердце молящегося благодатными утешениями, награждая его за победу над перенесенными искушениями. Благодать уже обычно более не отходит от христианина, если, конечно, он не оскорбит ее каким-либо грехом при отсутствии покаяния и потери нищеты духа и смирения. Вместе с тем надо помнить, что христианин — не должен сам домогаться в молитве приятных ощущений и духовного наслаждения. От этого так предостерегает молящихся архиепископ Варлаам Ряшенцев. Не ищи на молитве приятных ощущений и высокой радости. И не услаждайся, если бы это и явилось. Цель молитвы. Смиренная беседа с Господом и преподание к Нему в чувстве покаяния и умиления, но вовсе не услада, так сказать, духовными яствами, то есть процессом молитвы. Погрешительно и крайне пагубно искать духовного наслаждения. При таком искании оно явится, но с левой стороны от демона похоти и блуда Он ищет сластолюбцев, которые любят власть, а не Господа и Его заповеди. Необходимо упомянуть и о тех случаях, когда творящие молитвы уподобляются посеявшему при дороге в притче Господней о сеятеле, Евангелие от Матфея, глава 13, стих 4. В этом случае приходит лукавый и похищает посеянное. Молящихся так отец Иоанн Кронштадтский называет «лицемерами» и пишет о них так. «При усиленной борьбе против него, плоти и дьявола, человек молится только устами, не доводя до сердца силы слов молитвенных». Таких людей очень много. Господь говорит об них. Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком своим. Сердце же их далеко отстоит от меня». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 8. «Нам кажется, что суровое обличение отцом Иоанном так молящихся, а их очень много, по словам отца Иоанна, может быть, несколько смягчено следующими мыслями, взятыми из дневника отца Александра Ильчининова». Важна молитва всякая, даже невнимательная. Силы и действия слова независимы от психологии говорящего. Если бранное грязное слово осквернит и ранит душу произносящего и даже слушающего, то святые слова молитв, даже рассеянно повторяемые, тонкими штрихами покрывают нашу память, ум, сердце и производят над нами Благую работу нам неведомую.